Глава д в е н а д ц а т а Мы шли по узкой извилистой тропке уже битый час. Мой внутренний компас, настроенный на вильку, пока безошибочно вел нас строго на восток и изредка отклоняясь к югу. День потихоньку катился к вечеру, но здесь, в сером урочище, сумерки наступали гораздо раньше, поэтому я как могла ускорила шаг, потому что с наступлением ночи лун н ы й призрак с т а н о в и т с я сильнее. а в короткий час полуночи вообще неуязвим. И чем раньше мы найдем его логово, тем больше вероятность, что Вилья и Данте будут еще живы. Не знаю, о чем думали бесшумно шедшие вслед за мной Ален и х и л е р и а н но я размышляла о том, как именно прикончить обнаглевшую нежить. Первый приступ ярости утих спустя минут двадцать после начала спасательной операции,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 Слишком уж нестабильная у этого вида нежити физическая форма. Если лунный призрак успеет расплыться туманом, все, сматывай удочки. Туманом в виде призраку ни одно заклинание не повредит. Правда, чтобы напасть, ему все-таки придется вернуться в материальную оболочку. Но вот тут-то его нужно гасить либо синим огнем, либо специально разработанным экзорцизмом зингары, который великолепно уничтожает любые виды нежити.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 И тут мои размышления нагло прервали. Невесть откуда выскочила что-то небольшое, увешанное тиной, и с противным верещанием вцепилась в волосы х е л и Та взвизгнула и упала на землю, пытаясь с т р я х н у т ь с себя злобно пыхтевший комок плоти, покрытый зеленоватой шерстью. Аллен охнул и кинулся помогать Хелериан, но дело кончилось тем, что по полянке, усыпанной подгнившими листьями, образовалась куча мала, которая всячески пыхтела, визжала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 Я осторожно высунула голову из-за чахленького кустика, за которым пыталась с о х р а н и т ь с я и тотчас наткнулась взглядом на многозначительно притоптывающую ногу, обутую в темный эльфийский сапог. Хозяин ноги обнаружился несколько выше. Подняв глаза, я узрела перед собой обозленного Алина, который в одной руке одержал за шкирку приунывшую мавку с опаленной шерстью, а другой стыдливо держался за место чуть пониже спины.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 — Нет, Ева, с тобой разговаривать по-человечески нельзя! — мрачно пробормотал Ален, протягивая мне руку, помогая встать. — А ты по-эльфийски попробуй, авось сработает! — ухмыльнулась я, отрехиваясь от налипших на одежду прелых листьев. Ален только страдальчески вздохнул, окончательно отчаявшись пробудить во мне жалкие остатки весьма специфической совести. Покосился на печально обвисшую в его левой руке мавку. «Ева, а это существо разговаривать-то умеет?» Мавка злобно сверкнула в мою сторону красными глазками-буравчиками, но смолчала. Я же честно ответила. «Умеет, и еще как! Особенно, если правильно попросить!» «А правильно это как?» Заинтересованно спросила подошедшая Халериан, на голове которой вместо аккуратной прически громоздилось нечто, напоминающее воронье гнездо. «А вот так!» — с нехорошей улыбкой ответила я, материализуя в ладони спиру с коротким раскаленным хвостом, так и пышущим жаром, и поднеся ее поближе к мордочке, застывшей от страха Мавки. «Ты знаешь, что это за огонек?» — вкратчиво спросила я у Мавки, которая не смела даже пошевелиться, уставившись на спиру, которая спокойно лежала в моей ладони, изредка выстреливая небольшие ярко-синие искорки. — Да. — тихо прошепелявила пойманная нежить. — Отлично. Тогда мы договоримся. Итак, вопрос первый. Ты знаешь, где обитает лунный призрак? — ш ш Не скажу, ведьма проклятая! Мавка забилась в руки эльфа, пытаясь вырваться. Но бесполезно. Когда надо, рука Алина приобретала крепость самого твердого дерева, которое растет только в Серебряном лесу. Эльфы называли это дерево Алалмия. Оно было похоже на обыкновенный вяз, только больше раза в три, и твердостью древесины не у с т у п а л о гномьей стали. На этих деревьях эльфы строили свои одноэтажные круглые домики, а сами, а л а л м и и считались священными. И не дай бог кому-нибудь покуситься на их целостность. — Ты уверена? — улыбнулась я еще шире, и в глазах моих зажгли зеленые ведьминские огоньки. изящный пас и голубой огонь растекся по черной перчатке, не причиняя вреда мне, но со стороны казалось, что у ведьмы горит правая рука. «Алин, дай-ка я ее подержу!» Я потянулась к мавке огненной дланью, и несчастная нежить задергалась, пытаясь вырваться, но кричать не смела. «Что, ведьма, я все скажу! Ищи п р и ж р а к о вон в той лощине!» Мавка обреченно махнула лапкой на восток, где сквозь густой туман проглядывали корявые остовы редких деревьев и довольно-таки густой кустарник. «Там!» «Очень хорошо», — похвалила я. Теперь вопрос второй. Призрак успел обзавестись свитой. «Неа, сюда ведь никто почти не ходит. Неешь кого делать. Хотя недавно вроде каких-то двоих поймал, то ли люди, то ли нет». «Если призрак захочет, то ш в и т а будет», — уверенно ответила Мавка. Видимо, до нее дошло, что маги шутить не любят, особенно в тех случаях, когда торопятся. Я задумчиво смирила съежившуюся нежить серьезным взглядом и задала последний вопрос. «Те двое, которых забрал призрак, были живы?» «Еще как!» — кричали. «Крашота! Зашлушаешься!» «Понятно». Я впитала спиру и кивнула Алену. «Отпусти ее на все четыре стороны». Эльф удивленно посмотрел на меня, но ладонь разжал. И мавка с воплем рухнула на землю, после чего моментально вскочила и скрылась в ближайших чахлых кустах. Я рассеянно посмотрела вслед нежити и устало потерла лоб. «Ладно, народ, идем».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 на тот случай, если нас все-таки засекут. «Ева, и все-таки, почему ты отпустила Мавку? Она ведь наверняка растрещит о нас по всему северному урочищу?» Тихо спросила Халериан. Прическу она уже поправила с помощью магии и теперь смотрела на меня черными зеркалами глаз, в которых невозможно было прочитать ни одной эмоции. «Непременно растрещит».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 Идеальные охранники, поскольку рефлексы и умения выпитого п р и з р а к о м сохраняются, а после смерти тело, заточенной душой, становится абсолютно покорно лунному призраку. Некроманты до сих пор головы ломают, как же получить магическим способом такую же свиту, но пока, к счастью, безуспешно. Потому что пока они работают исключительно с мертвыми телами, их хоть и объявляют вне закона во всех уважающих себя государствах,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 а у Алина быть шпионом на вражеской территории п о л у ч и л о с ь лучше, чем у нас, Хиллериан, вместе взятых. Тогда идем. Я поднялась с насиженного места и легким прогулочным шагом двинула вглубь тумана. а л е н поймал меня почти сразу, стоило мне сделать несколько шагов, и зашипел на ухо. — Ты что, с ума сошла? Там же лунный призрак! Я, как сумела, развернулась в кольце рук Алина и, глядя в его серьезные серебряные глаза, тихо ответила. «Аллен, во-первых, призрак уже наверняка знает, что мы здесь. Он чует живое существо за сотню локтей. Во-вторых, у Вильки и Данты лишнего времени нет совсем. К тому же у меня, как у мага, есть весьма приличные шансы выбраться из схватки с лунным призраком живой и невредимой. Что я не могу сказать о тебе? Поэтому план действий такой. Хелли прикрывает тебя ментальным щитом, И вы оба держитесь в стороне, пока не будет возможности вытащить д а н т а и э р в е л е й А ты? А я, как обычно, буду носиться по лощине, работая приманкой и отвлекая внимание лунного призрака на себя. Как можно беззаботнее отозвалась я, пытаясь освободиться, но Эльф был непреклонен. Нет, так не пойдет. Придется. Ален, пока мы тут с тобой треплемся, Вильку убивают. учти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 а преодолеть проклятие лунного призрака я смогу. Не зря же меня воспитывал лучший волк во всей росе. Я попыталась приподнять Вильку, но подруга, весившая примерно три с половиной пуда, в таком странно одеревеневшем состоянии была для меня практически неподъемной ножей. Пришлось аккуратно спихивать Вильку с импровизированного алтаря и волоком вытаскивать к входу пещеры. «Ну, Вилька, ты тяжелая!»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 «Ты что тут делаешь?» — приглушенно зашипела я, помогая Алину подхватить Вилью на руки. «Тебе помогаю, если до тебя еще не дошло». «Вот а и помогай. Тащи р а в и л и э л ь к х е л и и пусть наша а й р о н и д постарается вывести Вильку из этого состояния». «Как?» «А намаг? Вот пусть придумает. Все, вали отсюда, а я пойду искать Данте. Странно, что его здесь нет». «Ева, ты уверена, что стоит?» Вместо ответа я настолько красноречиво уставилась на Алина, что тот, не размениваясь на д а л ь н е й ш и е п р и п и р а н и я рысью выбежал из пещеры с Вилькой на руках. Я же вздохнула посвободней. Одной проблемой меньше. Теперь осталось только отыскать нашего горя-проводника, и можно со спокойной совестью проваливать отсюда от греха подальше. Я сделала несложный п а с пальцами левой руки, и под потолком пещеры затрепетал белый световой шарик, похожий на светлячка-переростка. В его свете я увидела, что у дальней стены небольшой пещеры находится нечто вроде двери, невысокий проем, з а н а в е ш е н н ы й пепельно-серой шкурой неизвестного мне животного. И из-за этой шкуры доносились неясные бормотания. Я тихонько на цыпочках подошла к ней и, погасив светляк, скользнуло в почти полную темноту пещеры. Бормотания усилились и стали более различимыми. Хриплый голос явно возмущался на все лады. Ну сколько можно с ним возиться? Никак не докопаюсь. Оградился гад чем-то и не пробиться никак, но ну, ничего и не таких ломали. Не знаю, кто больше удивился. Лунный призрак, явно женского пола, Увидев в пяти локтях от себя сначала ярко вспыхнувший светлячок, а затем обозленную и уставшую в е д у н и ю или я, в полной темноте, почти натолкнувшаяся на призрака, принявшего материальное воплощение, сдвоенный виск, многократно отразившийся от стен и потолка небольшой пещеры, поднял бы мертвого безо всякого некроманта. Наконец, когда мы сбросили напряжение таким нехитрым образом, настала очередь действовать. Вот только н е я, ни лунный призрак шинковать противницу в капусту не торопились. Не знаю, что мешало н е ж и т и но я не могла снести призрака заклинанием только потому, что она в данный момент восседала на обнаженном до пояса Данте. Наш проводник отличался от нормального живого существа, таким же, как и у Вильки, изумительным цветом лица, в тон свежевыпавшему снегу, редким поверхностным дыханием, и зуб даю таким же слабым пульсом.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 проводила по груди данте и я точно знала что ей достаточно всего лишь одного движения когтей чтобы нанести нашему проводнику смертельные повреждения допустим моего подбочениеся ответила я продолжая поигрывать спирой ситуация сложилась патовая пока неить ж не отойдет я не смогу уничтожить ее боясь навредить данты в свою очередь лунный призрак тоже не может меня убить и если она хотя бы на полшага отодвинется от лежащего на каменном полу заложника, то я моментально ее испепелю. Светлячок подлетел поближе к нежити, и я наконец-то сумела разглядеть ее во всех подробностях. Что ж, при жизни лунный призрак была довольно красива. Волна угольно-черных волос, не спадающих почти до талии, точеная фигурка и довольно приятное лицо. Общее впечатление несколько портили красные глаза, когти и зубы.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 и пристально посмотрела на меня сверкающими рубинами глаз. «Ну что, ведунья, согласна?» Я задумалась. То, что предлагает мне лунный призрак, безусловно, очень опасно. Мне придется сражаться на ее территории. Более того, в ее иллюзорном мире, где действуют только те законы, которые она сама придумает. Другого способа спасти Данте просто нет.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 что дашь мне себя увлечь в и л и з о р н ы й сон и можешь забирать его. Но при одном условии, — дополнила я, — призрак нахмурилась. Каком? Сейчас я поклянусь, и ты позволишь мне отправить его в другое место. А откуда я буду знать, что ты вместо переноса этого тела не спалишь меня? Оттуда же, откуда у меня возьмется уверенность, что ты не нападешь, пока я творю волшбу, — пожала плечами я. если не согласишься, то я рискну вступить в драку, ладно тьма с тобой махнула когтистой ладонью нежить поклянись и выбрасывай его отсюда мне уже не терпится сыграть с тобой моя маленькая колдунья хорошо я ведунья и в а н и к а соловьева приношу клятву ведунов что соглашусь отправиться с лунным призраком в иллюзорный сон не нанеся ей никаких повреждений.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 и улетишь вместе с ним в далекие дали поближе к солнышку. Призрак пожала плечами и сдвинулась в дальний угол пещеры. Я же подбежала к Данте и первым делом приложила ухо к груди. Сердце к моему облегчению билось ровно и четко, не то что у Вильки. Я сняла с себя сумку и дважды обмотала ремень вокруг холодного запястья Данте. Если не вернусь, то мои друзья смогут продолжить путь. Или вернуться в Древице, это уж кому как п р е д п о ч т и т е л ь н е е Но путешествие по меньшей мере не будет впроголодь. Большая часть продуктов находится в моих вещах. Я оглянулась вокруг и почти сразу же наткнулась взглядом на меч Данте, наполовину вытащенный из ножен, а также подаренный мною серебряный кинжал, лежавший на ворохе одежды, в которой я признала почти не пострадавшую куртку нашего проводника, порванный на ленточке плащ и светлые обрывки рубашки.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 «Просто сними перчатки и протяни мне руки, и расслабься». Я фыркнула, но ничего не сказала. В конце концов, Вилькина мать мне не раз говорила, что если не удается отвертеться от неприятного обязательства, то нужно просто расслабиться и получить удовольствие. Поэтому я глубоко вздохнула и с трудом стянув из забинтованных кистей перчатки и протянула руки к подошедшей ко мне вплотную нежити.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 п р и г л у ш е н н о е ворчание стало громче, и волк, неловко оступившись, соскользнул на дно оврага и очутился всего лишь в десятке шагов от меня. Я увидела, что глаза волка светятся в темноте ярко-красным светом, не так, как у обычных волков, у тех глаза желтые, значит, это волк не из простых, а как раз из тех очень злых зверей.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 Я резко открыла глаза, и первое, что я увидела, низкий потолок пещеры, нависший над головой. Из странной формы фиолетовый светлячок, плоский, словно сплющенная шаровая молния, и полное облегчение женский голос над духом. Очнулась таки, хвала небесам. Ну, и в а н и к а сильна, ничего не скажешь. Я с трудом повернула голову в сторону раздавшегося звука и увидела х э л и сидевшую у моего изголовья. Айронит задорно блеснула черными зеркалами глаз и широко улыбнулась. — Где мы? Голос повиновался с трудом и был хриплым и надломленным, словно я долго кричала. — В бывшей пещере лунного призрака, — ответила девушка, разведя руками крыльями. «Где — Где? Хелли охотно повторила. — А где остальные? — Данте, справа от тебя. а Вилька с Алином в другом зале отдыхают. Я повернула голову в указанном направлении и увидела лежащего в локте от себя Данте, который медленно приходил в себя. Вид у него, конечно, был неважный, но то, что он небездумно смотрел в потолок, а тепло улыбался, глядя мне в глаза, настраивало на оптимистичный лад. — Ты как? — Ничего. Могло быть хуже. Улыбнулся он ещё шире с хрустом потянулся, лёжа на каменном полу. — Я тут решил тебе компанию в твоём сне составить. Думал, авось пригожусь. Выходит, тот овраг для тебя — самое страшное воспоминание? — Так это сон был. Я села и обхватила голову руками. — Бог мой, но до чего всё было реально? И боль от растянутой лодыжки, и холодная глина на дне оврага. Ужас просто.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 Вот только выяснилось, что ты связана с этой нежитью. Стоило только царапнуть ту тварь, как у тебя появилась точно такая же рана на том же месте. Получалось, что разорвать эту связь можно только в иллюзорном сне, — продолжил Данте. Он сел и посмотрел на меня в упор. Поэтому я попросил Хелли перебросить меня в этот сон. В качестве поддержки. Что она и сделала. Правда, ума не приложу как.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 Лунный призрак погибла в собственном иллюзорном сне, поэтому и рассыпалась пеплом. Такого почти никогда не случается, но даже во сне, который контролирует призрак, есть п р а в и л а Смерть в иллюзиях всегда становится смертью наяву. На следующее утро, когда солнце уже поднялось довольно высоко над горизонтом, мы наконец-то покинули столь негостеприимное и порядком опостылевшее серое урочище.